Глава 41. Таня. Танюш, не отказывайся, просит мама. Маша с Артуром давно оплатили нам эту путевку. Тем более Вике будет полезно подышать свежим воздухом. Поехали с нами. Дом большой. Мамочка, ну она совсем кружка. Может, вы одни, а. Поехали, Таня, продолжает настаивать мама. Мы тебе с отцом на что? Отдохнешь, по лесу погуляешь, там речка. Руслан же улетел? — Да, на несколько дней. — Ну вот и мы и отдохнем. Собирай вещи. В целом мама права. Я хочу поехать с ними за город. Няню отпускаю, сама быстро собираю вещи и пишу Руслану, что мы уезжаем в Сосновый Бор. После того разговора никак не могу забыть его слова. И свои тоже. Но я сказала правду. Одно дело мимолетная связь, и другое — вступить с ним в отношения и тем самым разрушить его свадьбу. Он же в итоге пожалеет. У меня нет достатка, лишь скромная должность медсестры и полностью обеспечена этим мужчиной. Умею вкусно готовить, печь торты, обожаю нашу дочь. Но всего этого однажды может стать ему недостаточно. Рядом с ним фотомодели, женщина со статуса, моя. У меня все посредственно. «Таня, ну ты что, собралась?» Мама заглядывает в комнату. «Да, почти все готово. Сейчас покормлю Вику и можем выдвигаться». «Здесь час езды от силы», — заверяет меня мама. «Всё будет хорошо». Руслан молчит и, наверное, ответит только вечером. «Кормлю Вику, и мы спускаемся вниз. Папа несет наши сумки и коляску. Эти сборы меня немного утомили. И хорошо, что Вика полностью на грудном вскармливании. Не представляю, как бы справлялась, если бы необходимо было без конца готовить смесь, стерилизовать бутылочки». Всю дорогу малышка спит. И я смотрю в интернете новые рецепты. Нужно купить хороший фотоаппарат, завести личный блог. Начать с малого. Все получится. День с родными пролетает незаметно. Оставляю Вику с мамой и выхожу прогуляться у реки. Открываю камеру на телефоне, чтобы сделать пару снимков заката и отправить Маше. Руслан так и не перезвонил, но ведь даст о себе знать до конца дня. Телефон разрывается звучной мелодией. Кто-то звонит с незнакомого номера. Может, это Руслан? Отвечаю на вызов. Таня, привет. Слышу голос Максима и прихожу в изумление. Я с нового номера тебе звоню, это рабочий. Личный почему-то не берет в глуши, в которую мы забрались. Ты не в городе? Где-то отдыхаешь с друзьями? Ага. На все выходные сняли несколько домиков. Не хочешь к нам присоединиться? Я бы за тобой приехал. Завтра отличный день и хорошая погода предлагает Максим. Это предложение застает меня врасплох. На самом деле я сама за городом, с родителями. Ты немного опоздал со своим предложением. То есть ты бы согласилась? Слышу невдалеке громкие голоса и смех. задерживая взгляд на веселой компании. Нет, не знаю. В свете всех последних событий не хочу думать о Руслане. И переключить внимание на Максима больше не кажется абсурдной идеей. Подумай, Тань, если что, звони, хорошо? «Хорошо». Сбрасываю звонок и решаю еще немного прогуляться. Веселая компания продолжает гомонить. Я стою на берегу и наблюдаю, как они развлекаются. Мне отчасти не хватает этого. Мы раньше с девочками часто выбирались в кафе. Но вот так весело, как эта компания, время не проводили. Внезапно я замечаю знакомый силуэт. Мужчина. В белой рубашке и синих шортах. Отходит от друзей и направляется в мою сторону. «Это точно судьба», — смеется Максим. «Вы с родителями отдыхаете в том же месте, что и мы с компанией. Здесь отличное место, правда?» Закусываю губу и не могу поверить, что это действительно Максим. Расплываюсь в искренней улыбке. «Тань, идем к нам. Тебе понравится, обещаю». «И надолго вы здесь?» В нерешительности смотрю в сторону веселящейся молодежи. «До завтра. Я час назад приехал. Увидел беременную невесту Стаса. Это мой партнер и почему-то вспомнила тебе. — Так у вас там молодожены? — Ну, типа того. Стас и Марина недавно вернулись из свадебного путешествия и собрали нас отметить это событие. Расписались по-скромному на островах. — Как интересно. Мы прогуливаемся по берегу, и я ловлю себя на мысли, что не хочу возвращаться в домик и снова думать о Руслане. Хватит. — Ну так что скажешь, пошли? К тому же сама сказала, что с родителями. «Разве они не присмотрят за дочкой пару часиков?» «Присмотрят, конечно. Но прежде чем дать согласие, мне нужно заглянуть к дочери, чтобы покормить малышку». Максим опускает глаза на мою грудь, и я сильно смущаюсь. Я вышла в открытом топе и не думала, что встречусь на берегу с мужчиной. «Загляни, а я подожду тебя у дома», — довольно кивает он. «Возможно, я совершаю глупость, но устала думать все время о Руслане и его невесте. Мне нужно развеяться». Кормлю малышку, сцеживаю остатки молока и оставляю Вику с бабушкой, предупредив, что встретила знакомого, и побуду немного в их компании. Максим курит на улице и ждет меня. Мы направляемся к его друзьям. Невеста в белом длинном платье в пол действительно беременная. У нее очень милый и аккуратный животик. Мы почти час проводим в веселой компании, а потом Максим трогает меня за руку. «Уединимся», — предлагает он и берет бутылку вина со стола и два фужера.